Глава восьмая. «Надо будет прямо на обложках наших авиационных наставлений писать, но не держись устава, яка слепой стены», — подумал я, глядя с пятикилометровой высоты вниз. Там тройка самолетов группы южных явно искала меня, но пока без особого успеха. С пересвета, в силу особенностей его конструкции, вверх смотреть не очень удобно. Но они ведь вообще не смотрели, вот в чем дело. «Конечно». Залезли на 4 километра, это паспортный предел высоты, и думают, что теперь выше них только Господь Бог. Однако хрен вам, дорогие товарищи, тут еще и я есть, генерал-майор, найденный в собственной персоной. Я узурпировал себе единственный у северных гражданский пересвет с закрытой кабиной. В ноябре и у земли холодно, а уж на высоте... Правда, пришлось мириться с отсутствием пулемета, но он мне был и не особо нужен. Летнаба тоже не брал, вместо него был дополнительный запас бензина. Ну и, конечно, маленькая хитрость, с помощью которой я смог забраться на пять километров. Перед взлетом я до предела объединил смесь своим движкам. Мало того, что упала мощность, так при даче газа на полную еще и начиналась детонация. Покрываясь холодным потом при очередном стуке из моторов, я, играя газами, потихоньку тянул машину вверх. Наконец, на двух километрах движки заработали терпимо, потом на трех – нормально. К Гогланду я подлетел на пяти – «Мне надо было определить, как будет обходить этот остров вражеская эскадра, с севера или с юга». Естественно, Михаил поставил своим пилотам задачу этого не допустить. Вот они и старались вовсю, мерзли бедняги в открытых кабинах, портили глаза в тщетных попытках углядеть меня сбоку или снизу. Еще одна тройка болталась по другую сторону острова, но там я уже был. Так, вот и супостат. Он плыл гуськом, колонну возглавляли четыре новейших броненосца, Ритвизан, Победа, Саша Третий и Ослябя. Ей-богу, я совершенно ни при чем, что в одном из приказов он именовался «Ослябля». Это ошибка писаря. Кто из них кто, я разобрать не мог. Далее шли четыре корабля такой же длины, но заметно уже. Крейсера «Боярин», «Диана», «Богатырь» и Палада. Чуть сбоку бодро плыл кораблик, чуть поменьше, скорее всего, на Я сосредоточился на головном корабле. Блин, такое впечатление, что эскадра будет не обходить, а таранить остров. Оставалось ждать, запас бензина позволял вести разведку еще пару часов. Ну ведь холодно же. Бросив управление и напевая про себя дуба-дам-дуба-дам, дук-дук-дук-дуба-дам, дуба -дуб я захлопал руками и затопал ногами, пытаясь согреться. А каково, однако, пилотам противной стороны, сидящим в открытых кабинах без всяких каталитических грелок? И когда же этот Макаров повернет хоть куда-нибудь, а то, ладно я, но ведь его летчики точно в сосульки превратятся. «Так, вроде головной поворачивает налево. Подождать минут пять для ясности. Точно, и второй туда же повернул. Теперь осталось убедиться, что Макаров не собирается разделять эскадру, это для верности полчаса, а потом на аэродром и сразу стакан водки. Хотя чего-то мелочиться, после такого полета меньше двух будет опасно для здоровья. Через полчаса полета впереди показался наш миноносец, выставленный для передачи моего сообщения». Я покачал крыльями, он мигнул прожектором. «Вижу вас». Я демонстративно повернул налево. Миноносец снова замигал. «Вас понял, эскадра идет южнее острова». Теперь он передаст это по радио в штаб эскадры северных. По приземлении я проверил готовность своей авиации. У нас пока еще никто не летал. Я берег самолеты к решающему моменту. И, похоже, правильно. Авиагруппа Михаила без всякой нашей помощи уже лишилась двоих. Причем один упал в воду. Пилота вроде удалось спасти, но вряд ли ему сильно похорошеет от купания в такое время года. Нашу эскадру вел якобы генерал-адмирал, а на самом деле небогатов. Его главный недостаток в данном случае обернулся достоинством. Попробовал бы какой-нибудь паршивый генерал-майор, да будь он хоть другом всех великих князей и любовником всех императриц, указывать Макарову. Сразу отправился бы на или дальше, а небогатов. Внимательно меня выслушал, задал необходимые вопросы и сейчас вел эскадру на врага. Задачей моей авиации было в строго определенный момент ликвидировать южных разведчиков с востока от нашей эскадры и, якобы невзначай, отпустить одного-двух с запада. Я ждал от волнения, даже забыв выпить водки. Приближался решающий момент кампании. Наконец пришел кодированный сигнал со Светланой. Началось». Завыли моторы взлетающих один за другим пересветов. Мне тоже было пора, но, увы, не лететь. Теперь мой невооруженный самолет был лишним в воздухе, а оплыть. Я отправился на Забияку, куда незадолго до этого были доставлены чемоданы с моим барахлом. Предстояла особая задача. Тем временем западнее острова Гогланд обе стороны увидели друг друга. Противник шел кильваторной колонной со скоростью порядка 17 узлов. Наши имели более сложное построение. Три колонны, слева четыре броненосца, в центре и с небольшим отставанием три современных крейсера, а справа антиквариат, то есть минин с памятью Азова. Позади левой колонны суетилась минная мелочь. Курсы эскадр пересекались под острым углом. У Макарова было два пути. Одновременным поворотом сразу всех кораблей зайти со стороны антиквариата или, пользуясь преимуществом в скорости, последовательно повернуть западнее курса наших броненосцев. При этом в точке поворота его корабли оказывались под огнем наших, сами имея ограниченную возможность ответить, но зато потом вся его эскадра охватывала голову нашей броненосной группы, а крейсера оказывались в зоне перелетов по основным целям. Макаров выбрал именно этот путь. А мои самолеты выполняли свою задачу. Михаил сделал ставку на разведку до боя, и я не собирался ему особенно мешать. Но вот во время боя его самолеты в небе будут ни к чему. Не факт, что они успеют сообщить Макарову об изменении обстановки, но рисковать не хотелось. По регламенту учений стороны могли набирать очки тремя способами – уничтожать корабли противника, атаковать район высадки десанта и выйти на пути морского снабжения. Как только Макаров начал свой маневр, Небогатов тут же начал мой. Это только со стороны казалось, что Светлана идет первой в колонии современных крейсеров. На самом деле, она их как раз в это время обгоняла на своих почти 23 узлах и теперь резко повернула вправо. Ее сопровождали три миноносца. Что может подумать Макаров, увидя этот маневр? Что наглая Света решила прорваться в район путей снабжения, потому как в эскадренном бою ей все равно ничего не светит. И вряд ли он станет отвлекать на нее огонь броненосцев – «Скорее отправить на перехват пару крейсеров с миноносцами». И действительно, «Новик» взял чуть правее и начал разгоняться. Тем временем потихоньку начался огневой контакт. Флагман противника «Ритвизан» прошел точку поворота. Ему засчитали три попадания, в результате которых он лишился одной из дюймовок правого борта и узла скорости. Начался обстрел, идущего вторым Саши третьего. Наши пока обходились без потери а света, наконец, оказалась точно по курсу флагмана. Тут же два миноносца выскочили вперед и подожгли контейнеры с домовухой, якобы чтобы скрыть свету от прицельного огня противника, а на самом деле, чтобы никто не видел, чем она теперь занимается. Весь наш запас плавучих мин, то есть здоровенных деревянных чурок, был сосредоточен на свете и оставшемся миноносце. Они были завалены дровами чуть ли не по мостик и, наконец, начали избавляться от хлама на палубе. Оставалось надеяться, что группа офицеров Небогатовского штаба не зря два дня пыталась найти методики учета ветров и течений при сбросе подарков Макарову. Собственно, задача Светланы на этом была выполнена. Дальше исследовало, пользуясь преимуществом в скорости, удирать куда-нибудь, желательно, конечно, на пути снабжения противника. Только туда ведь могут и не пустить. Но генерал-адмирал пошел на отсебятину. Продолжая прежний курс, Светлана теперь оказалась слева от флагмана, примерно в пяти милях. И вдруг она сбросила скорость и открыла огонь по редвизану. Макаров оказался в интересном положении. Результативность огня засчитывали по предварительным стрельбам, а на них только Света показала попадание из шести дюймов с такой дистанции. То есть отвечать из вспомогательного калибра он не мог. Блин, если бы он слегка отвернул и сократил дистанцию с обнаглевшим генерал-адмиралом, Весь наш план пошел бы на смарку. Но Макаров решил не обращать внимания. К месту событий приближались Навик, с паладой, они разберутся. А пока Света деловито жгла запас, Каждую минуту Ритвизану засчитывали по попаданию. У наших броненосцев дела шли строго по плану, то есть весьма хреново. Головной Сисой словил уже с десяток снарядов главного калибра, лишился командира, половины офицеров и третьей артиллерии. Шедший за ним Ушаков с небогатовым на борту пока держался, а вот с Николаю Первому не повезло. На втором попадании ему выпало взрыв носовых погребов, и теперь он болтался в стороне отстроя с единственной пушкой и без хода. Затесавшемуся в компании броненосцев Баяну тоже досталось, а вот Аскольд под шумок сбежал. Нечего ему было делать в этой свалке, пусть лучше попробует прорваться к месту высадки. Но все на свете имеет один конец, и Ритвизан, наконец, доплыл до чурок. Посредники на его борту вдруг обнаружили, что море за бортом больше напоминает суп с фрикадельками, и пошли доклады. Первая мина есть, вторая. На третий броненосец затонул со всем экипажем. Только что эскадра Макарова являла собой образец прекрасно управляемого соединения. Но вот командир погиб, и соединение превратилось в толпу. Шедший вторым Саша Третий, вместо того, чтобы ударить по тормозам, или что там у него вместо них, контрпар, попытался отвернуть и тоже вляпался в мину а Слябя, обходя мины, оказалась под огнем практически всей нашей эскадры, сама находясь носом к ней. Чаши весов «Фортуны» начали клониться в другую сторону, или это у Фемидевеси. В общем, южным стало нехорошо. А я тем временем удалялся от места событий. Мой корабль, к удивлению посредника, держал курс на Выборг. Справа на горизонте мелькнул и исчез дымящий всеми пятью трубами оскольд. Он спешил к Пулково. Потихоньку начинался ранний осенний вечер, я начал распаковывать один из чемоданов. Когда в состав группы Северных был включен Забияка, я как-то не обратил внимания на этот факт. Но стоило только увидеть этот крейсер вживую. Речной трамвайчик вы себе представляете? Вот это и было нечто вроде того, только малость подлиннее и с мачтами. На его мостике еще можно было чувствовать себя капитаном Бладом, но уж никак не адмиралом Уриу, не говоря уже о с Камимурой. Поэтому я, подумав, решил использовать эту мелкую забияку для мелкой пакости южным. Теперь она всю ночь должна была потихоньку красться вдоль берега, чтобы к утру оказаться в Финском заливе между Кронштадтом и Питером. Свободные от вахта матросы сколачивали из нашедшихся на борту досок нечто условно-шарообразное. Посредник сообщил об этой деятельности в свой штаб, но, судя по всему, никаких инструкций не получил и теперь с интересом ждал развития событий. Наконец, часов в пять утра, капитан сообщил мне, что мы на месте. В воду полетели сделанные за ночь гибриды противотанковых ежей с собачьими будками, а матросы бодро расставляли на палубе, извлеченную из моих чемоданов, загодя приобретенную в нашем времени китайскую пиротехнику. «Давайте, ребята, дергайте за веревочки», — предложил я. Вокруг завыло, засвистело, заухало. В небе расцветали невиданные тут разноцветные фейерверки. «Что это?» – спросил малость обалдевший посредник. «А это мы прорвались к вражеской столице». Я махнул рукой в сторону спящего Питера. «Завалили всю бухту самодельными минами, и вот теперь обстреливаем правительственные здания». «В регламенте учений такого нет, это я просто из любви к искусству разыграл небольшой этюдик». «Правда красиво вышло? Ни одна собака даже и не почесалась». «Окончание учений я банально проспал». Как лег после своего салюта, так и встал в два часа на следующий день, когда войнушка уже завершилась. Я без особой спешки пообедал на корабле и сошел на берег. Дожидаться общего разбора учений смысла не было. В Георгиевске полно дел, Михаил по пути на Волгу туда обязательно заскочит, да и с Гошей мы будем обсуждать результаты именно там». В Гатчине я написал генерал-адмиралу поздравительное письмо, сделав упор на его блестящую импровизацию, в значительной мере определившую исход Гогландского сражения. Письмо заканчивалось словами, так что, сами видите, зря вы сомневались в своих способностях руководить современным морским боем. Отправив эту хвалебную оду с Нарочным, я сел на борт номер один и отбыл в Георгиевск. Через пару дней туда прибыл Михаил, привез официальные результаты учений. По очкам выиграли северные. Выход на коммуникации противника осуществили обе стороны, но мы успели раньше. Прорыв к месту высадки десанта получился только у нас. Бой у Гогланда был признан победой южных. Мы действительно потеряли на один корабль больше. Правда, учитывая, какие корабли имелись с той и другой стороны, результат получался неоднозначный. Макаров ходил хмурый и говорил, что недооценил значение мин как наступательного оружия. «Как у вас получилось поднять пересвет на пять километров?» — задал, наконец, Мишель, не дававший ему покоя вопрос. «Вам как?» — отвечать, господин полковник. «С соблюдением правил хорошего тона и субординации или как есть?» — поинтересовался я. «Как есть?» — несколько напряглось младшее высочество. «Потому что я думал головой, а не жопой. Вы что, не понимали простую вещь? В тех условиях высота полета имеет решающее значение». Или за время своего начальствования успели забыть и тот минимум теории, который я давал вам в школе? Отвечайте мне, что делает в моторах Тузика и Бобика высотный корректор? «Изменяет положение иглы карбюратора в зависимости от атмосферного давления, то есть высоты», – отрапортовал Михаил. «Теперь вы понимаете, наконец, что я сделал на лишенных этого автомата движках пересвета». «Да». Вы вручную установили иглы в крайнее нижнее положение. Но это же вызвало потерю тяги у земли. А вот тут для взлета требуется некоторая квалификация. Согласен. Но незапредельный тот же Полозов справился бы не хуже. Я достал из бара пару бутылок пива. А теперь предлагаю поговорить более душевно. Пиво будете? Так вот, вы очень хороший командир. Но чтобы стать отличным вам не хватает одного небольшого, но важного умения. В случае необходимости быстро находить нестандартные решения. Если бы вам кто-нибудь предложил такую идею, вы бы сказали «по уставу не положено» или «распорядились бы проверить, насколько это реально». «Распорядился бы проверить». Вот и я про то же самое. Не стесняйтесь спрашивать совета у подчиненных. Отметьте среди них тех, кто говорит дело, и почаще с ними общайтесь. Если есть возможность, вам не помешал бы в ближнем окружении некий генератор идей». «Человек, мнение которого во многом не совпадает с общепринятым. «У меня на примете есть такой человек», — улыбнулся чему-то своему Михаил, «и я обязательно последую вашему совету». А на следующий день прилетел Гоша. «Макаров разрабатывает теорию минной атаки», — сообщил он. «Дядя Алексей ходит Гоголем и уже поинтересовался, кто будет командовать на Дальнем Востоке». А ты, конечно, теперь с сознанием собственной правоты начнешь резать по-живому. Кого решил обездолить? Бородинцев. Нефиг эти уктюги спешить достраивать к войне. Финансирование надо урезать до уровня, при которых не будет сокращений на строящих их заводах. И все. А Владивостокский отряд крейсеров я предлагаю малость поддержать деньгами и усилить количественно. Во-первых, не дарить варяг японцам. Обойдутся. И Свету со скольдом туда. Вот примерно так. «Дядя Алексей вполне может и не захотеть расстаться со своим крейсером», — заметил Гоша. «И пусть не расстается зря, что ли ему каждый вечер сказки про Блада читают. Я тут на днях еще хроники напишу, если не лень будет».